Глава 11 Умеет Черепанов заинтриговать, не поспоришь. Его новости оказались и неожиданными, и ожидаемыми одновременно. Понятно, что рано или поздно иномирцы собрались бы в атаку. Провернуть такое вторжение и остановиться на захвате одного города было бы неразумно. А вот оттяпать часть страны и захватить все ресурсы на захваченной территории — это уже куда более реалистично. Но, понимая это, я постоянно следил за новостями. Иногда отправлял голубиную разведку, чтобы пусть и издали, но можно было посмотреть на происходящее там. А Черепанов взял и удивил. Ведь, по моим данным, никакой активности иномерцы пока не проявляют и нападать не собираются. Непонятно только, как империя вообще могла допустить подобное. Это явный просчёт, как в разведке, так и в обороне. Да и давно пора понять, что одними лишь технологиями иномирцев не победить. Но надо сказать, что подобное уже случалось в других странах. Пусть новостей оттуда приходит совсем мало, но в случае особо крупных прорывов оставить такое в секрете невозможно. И да, уже случалось, что иномирцы захватывали целый город, а то и сразу несколько. И с разом эти атаки становились всё более эффективными. Правда, каждый раз местные справлялись. В какой-то момент закрались сомнения в словах Николая. Но не будет же он попросту поднимать панику. Да и выгоды в этом для него никакой нет. Могу понять, если бы он позвонил и предложил продать ему завод по дешёвке и сразу рассказал о том, что его всё равно снесут завтра и на Мерце. Тогда можно было бы подозревать что-то неладное но тут ни с того, ни сего, просто рассказал. Да и истеричкой я бы его не назвал. Так что вполне вероятно, что он обладает какой-то дополнительной информацией для узкого круга лиц. Как-никак, а его рот пока побольше и посильнее моего будет. Ничего не понял про эти его первые дивизии и сразу вспомнил, как он сказал уточнить по их поводу у Виктории. — О, у тебя новое платье, — отметил я, — стоило девушке войти в мой кабинет. Она застыла в дверях, опешив на пару секунд. «Удивительно, что ты это заметил», — поражённо проговорила графиня и присела напротив меня. «С чего это?» «А ведь не в первый раз я меняю платье», — улыбнулась Виктория. «И раньше ты этого не замечал». «А где-то чёрное?» — сделал вид, будто бы все её наряды. «Их слишком много. Просто это платье очень отличается от предыдущих». «Так я его ещё месяц назад выкинула». — махнула она рукой. «Ты же меня не ради обсуждения платьев позвал, да?» — вздохнула девушка. «К сожалению, да», — согласно кивнул. «Мне Черепанов сообщил, что иномерцы собираются выдвигаться из Северодвинска к нам». «А, это да», — кивнула девушка. «Слышала что-то такое». Она запнулась, увидев удивление на моём лице. «Что?» «Да ничего. Просто не понимаю, почему ты в курсе, а я нет» и вздохнул действительно все вокруг знают о готовящемся нападении а я ни сном ни духом и голуби мои не в курсе у нашей семье в нашем роду ты отвечаешь за силу и власть а я за политические моменты пожала плечами и почему то засмущалась виктория так что это нормально да я это узнала на уровне слухов было бы точное подтверждение сразу бы тебе передала ну вот Черепанов тоже на уровне слухов рассказал, что нападение начнётся в ближайшие дни. Ещё он что-то говорил про первые императорские дивизии. Вспомнил, зачем позвал Вику. «А что там с дивизиями? Они должны находиться в столице, охранять императора. Или ты хочешь сказать?» «Да, они выдвинулись к нам. Да что не так с этими их дивизиями? Я так понимаю, тайна. Никакой информации по их перемещениям нет». Видимо, император решил всеми силами удержать Архангельск. Но чтобы не разветить панику, никому не сообщают о серьёзности угрозы». Девушка пожала плечами. «Даже не знаю, как по мне, это нормально. Когда на твою страну нападают, надо давать жёсткий отпор». «И то верно. Ведь я же как-то справляюсь с синомирцами, а значит, и они справятся. Три дивизии, да ещё и оснащённые лучшим вооружением, смогут дать достойный отпор армии вторжения» а затем разобраться с Северодвинском. Виктория пришла не с пустыми руками. Сейчас самотоха в городе постепенно утихает, и у нас появилось немало предложений, отказаться от которых невозможно. «Я подготовлю к вечеру подробный доклад. Всё, как ты любишь», — обворожительно улыбнулась графиня и отправилась к двери. «Да и сейчас могу рассказать кое-что. Просто у нас в городе сейчас немало родов, которые успели сбежать из Северодвинска». Они вывозили всё, что только можно. Правда, многие при этом жертвовали своей гвардией, а то и крестьянами. Понятно. Вместо людей спасали своё имущество, — помотал головой. Как это знакомо. Те же Снегирёвы во время своих разборок не обращали никакого внимания на простых людей. Им надо было победить в борьбе за власть, да судьбы крестьян волновали их меньше всего. Да, некрасиво. Зато теперь у нас в городе много чего можно купить, да ещё и по выгодной цене. Виктория развела руками. «Да взять бы тут же военную технику. Ещё пару недель назад нам бы никто её не продал тут». «Ага, я ведь удивлюсь, если хотя бы один танк куплю», — усмехнулся я. «Они бесплатно неплохо добываются, даже на продажу остаётся». ну но нормальные аристократы технику обычно покупают», — рассмеялась девушка. «Это ты у нас особенный». «Понимаю, но тратить деньги на это как-то жалко. Даже по выгодным ценам». «А есть что-то, что сложнее получить в качестве трофея?» «Ну...» — Виктория достала телефон и начала там что-то искать. «Вот, техника для уборки полей», — показала мне картинку. «Ты же печёшься за людей, а им придётся собирать посевы голыми руками. Могу подготовить отчёт и обосновать, почему такой техникой собирать урожай выгоднее и быстрее». «Да, я читал про эти комбайны. Производитель ведь...» «Кукурузник», — уточнил я, девушка кивнула. «Отличная штука. Надо брать». Я, правда, много читал о местной технике. И взгляд зацепился как раз за комбайны. Они могут действительно много, и это очень облегчит жизнь моим крестьянам. Можно было бы пойти и напоить парочку друидов, но даже они не смогли бы так помочь с сборе урожая. Вот в его выращивании это да. В моём мире вырастить еду не было проблемой. Самое сложное — собрать, так как друидов у нас хватало, а вот такие комбайны почему-то придумать не смогли. Что ещё примечательно, сельхозтехника стоит дороже, чем боевая. Раньше я даже не задумался о её приобретении. Какой смысл покупать машину за 50 тысяч, когда её попросту сожгут враги во время очередной ночной вылазки? Спрятать технику было негде, заправлять нечем. И это были бы впустую потраченные деньги тогда как теперь могу себе позволить. Деревня строится с расчётом на то, что на них будут нападать. Вокруг стены, камеры, датчики, а местами даже мины, поэтому посторонние не смогут пробраться внутрь и повредить дорогостоящее оборудование даже при всём желании». «Гра!» За окном прогремел взрыв, а Курлык тут же растворился в воздухе, отправившись на разметку Виктория уже стояла в дверях, но теперь передумала уходить а даже наоборот, подошла ко мне поближе. Я же быстро осмотрелся, заглянул во все окна и заметил на заднем дворе замка поднимающийся в воздух столб дыма. Странно, что никто не поднял тревогу. Хотя, как только я вернулся голубь-разведчик, всё встало на свои места. «Опять эти трое!» — вздохнул я, получив сообщение от Курлыка. Вика же облегчённо вздохнула и нахмурилась. «Уже второй раз за сегодня. Ума не приложу. Где они берут эти гранаты?» И правда, всю взрывчатку у них отобрали уже четыре раза за последние пару дней. И всё равно звучат новые взрывы на территории замка. Но стоит отметить, пусть взрывы зачастую мощные, но от них не пострадала ни одна постройка. «Да, эти неды популярны», — усмехнулась девушка. «Даже я про них слышала. Без взрывов жить не могут. Может, ты с ними поговоришь?» «А что не так?» «Ну, знаешь...» Когда ты проводишь магический ритуал по подъему разумной нежити, и все приготовления закончены, руны начерчены, круг замкнут, и вот самый ответственный момент, когда нужна максимальная концентрация, гремит взрыв. В глазах Виктории я увидел вселенскую скорбь. И вместо разумного мертвеца перед тобой стоит и пускает гнилую слюну тупой зомби. Надо сказать, в бою у тебя не будет времени шесть часов приготовить круг разумного мертвя. «Так что это хорошая тренировка», — стоял я свое мнение и сразу об этом пожалел, получив явно недовольный взгляд Вики. «Ладно, поговорю с ними. Попрошу взрывать подальше». «Да, и желательно где-нибудь на территории врага», — усмехнулась графиня. «Причем взрывчатку под это даже выделять не буду. Мне кажется, они и еловыми шишками смогут дамбу подорвать. Я мог бы запретить им вести подрывную деятельность. Но очень уж интересно было наблюдать, как старик ворует из туалета чистящие средства, потом как-то их смешивает, и получается взрывоопасная смесь. Удивительно, но факт. А ведь он не использовал при этом магию. Некоторое время мы ещё посидели в кабинете, нам даже чай принесли с булочками. А за чаем время летит незаметно. Обсудили необходимые позиции, что надо присмотреть в городе, что-то я собираюсь купить прямо сейчас. Но Виктория пока не успела просмотреть весь рынок. Как только аристократы распродадут своё имущество здесь, я снова останусь в экономической блокаде, и за каждым товаром придётся летать в столицу. Очень неудобно, надо сказать. Потому стоит ловить момент. «Ладно, жду подробный отчёт», — кивнул девушке, что теперь уже точно отправилась за работу. «И спасибо, что помогаешь». От неожиданности графиня замерла в дверном проёме, удивлённо на меня посмотрев. «Честно, для меня это многое значит. Без тебя справиться с этим всем было бы намного труднее». «Вообще-то это я должна тебя благодарить, что пытаешься спасти мой род», — потупив взгляд, смущенно проговорила она. «Ну, это с какой стороны посмотреть?» — усмехнулся ей. «Я за это дело взялся по своей воле, а ты могла бы и не участвовать. Честно говоря, даже удивлён, что ты приняла мою помощь нормально». Сам размышлял над этим. Если бы ко мне в замок явился какой-то незнакомец и сказал, что теперь он тут главный и будет помогать по мере сил, ну, как минимум, я бы попытался его застрелить. Прямо на пороге, без предупреждения. «Спасибо, что замечаешь мою работу», — Вика окончательно смутилась и поспешила покинуть мой кабинет. «Все чаще задумываюсь над тем, как она полезна, и как много ей придется выполнять нудной, муторной, но очень нужной работы». Даже когда я прихожу со своих интересных дел, и мне надо заняться документацией, всевозможной бюрократией, отвлекаться на принятие каких-то незначительных решений, Виктория сразу берёт на себя всё это, позволяя мне не тратить время на эту необходимую ерунду. Общается с аристократами, договаривается, пытается хоть как-то вырулить из долговой ямы, налаживает контакты с нужными людьми. А то и вовсе мне уже не раз докладывали, что Виктория сама лично выезжает в деревню и решает все вопросы прямо на месте. В общем, нормальный полноценный член рода, а не какой-то там придаток. То, что слуги принесли чая очень подло. Особенно, что он был с булочками. Теперь рабочий настрой придётся как-то нагулять. Очень уж не люблю ковыряться с бумагами и всякими документами. Это отнимает куда больше сил, чем даже битва с драконом. А ведь я просто хотел лечить людей. Но ничего, погулять по замку тоже интересно. Заглянул на тренировочную площадку. Над ней поработали сначала маги камня, после чего травматизм резко вырос, особенно у новичков. Их у нас хватает, и все они проходят ускоренный курс обучения. Так что скоро будет значительно легче. Людей хватит как на защиту земель, так и на небольшие вылазки в гости к врагу. Не придётся постоянно снимать отряды с крепости и замка. Можно будет разделить обязанности и создать, наконец, полноценную армию. А так пока приходится постоянно жонглировать отрядами. Обидно, когда 20 улучшенных бойцов, лучшие специалисты, занимаются обычным патрулированием границы. В те моменты, когда туда было попросту некого послать. Лазарите тоже довольно оживлённо. Настолько, что все койки забиты, и люди приходится суетиться даже в коридоре на раскладушках. Переломы, растяжения, разрывы связок и мышц. Все это последствия жёстких тренировок, ускоренного курса молодого бойца. И как я был удивлён, узнав, что Черномор не имеет к этому никакого отношения. Всему виной 30 бравых пенсионеров. Они сами вызвались тренировать молодняк по каким-то там своим методикам. И вот результат на лицо Молодые бойцы сейчас лежат и не могут пошевелиться. А вечером меня позвали маги камня. Один пока ещё пьёт и работает у барона тогда как у остальных от этого работы меньше не стало. «Закончили, Михаил, принимай!» Довольный Людвиг чуть ли не силком потащил меня за собой. «А если не приму?» — уточнил на всякий случай, на что получил злобный взгляд. «Да мы такую красоту там наделали! И главное, всё, как ты просил! Ладно, сейчас сам увидишь и будешь в восторге!» Он улыбнулся и снова стал довольным собой. И, надо сказать, не соврал. Работа выполнена и правда хорошо. Даже Людвиг смог сдержать свой позывы к прекрасному и не заполнил бункером мраморными статуями, об которые люди потом будут биться головами и прочими частями тела. Правда, кого пусти сюда, бункером это никто бы не назвал. Уютные просторные коридоры с искусно выполненной мозаикой на стенах, комнаты с полом, словно из стекла, в котором заточены самые настоящие произведения искусства, узоры, объёмные с виду картины с изображением битв, а то и целых историй. В общем, всё довольно красиво, но при этом нет никаких лишних выступов, которые в любом случае заденешь головой. Стены гладкие, пол ровный, проходы удобные, но отдельного внимания заслуживают вход в наш новый подземный штаб. Сюда можно попасть как из-за внутреннего двора, так и из самого замка, причём как по винтовой лестнице, так и на грузовом лифте, способном вместить себя, пожалуй, танк. «Небольшой танк, но всё же». «Вот здесь будет мощная герметическая дверь», — указал Джованни на свободный проём. «Для присоединения всё готово. А когда дверь появится, нам просто надо будет приделать пару кубов камня. Дел на пять минут, в общем. Но это когда ты умудришься спереть такую дверь, разумеется», — хохотнул он. «Не помню, чтобы я в последнее время получал в качестве трофея лифт». Сделал акцент на слове «трофей». «Ведь я не вор. Просто получаю трофеи и всё». «А, вспомнил. Лифт этот заказал Жора. Его изготовили под наши размеры и желания, а доставили на самолёте прямиком из столицы. Спасибо, владимиру очень помог с этим делом. Ведь лифт этот специфический. Такой продадут не каждому, да ещё с большой скидкой». «Ты бы знал, сколько мы тут провозили с его установкой!» — помотал головой Людвиг. «Ради этой страхолюдины пришлось нам самим открывать книги по электронике. И это при том, что здесь были электрики, но они тоже не знали, что с ним делать». «Всё это время мы ехали и ехали вниз». «А как люди будут по ступенькам спускаться? Тут же состариться можно, пока на такую глубину заберёшься». «Так у нас есть лекарь, способный вернуть молодость», — усмехнулся Джованни. «А глубина — лучшая защита». Это все маги Земли знают. И ведь не поспоришь. Это место должно быть защищено от любых атак. По крайней мере, такое задание отдал магам. Они уже сделали с запасом, чтобы я не заставил их переделывать работу. Всего здесь примерно 30 комнат и один длинный коридор. Вкус у Людвига достоин восхищения. И заходя в каждую из них, я останавливался на пару минут, чтобы вдоволь налюбоваться этой красотой. А маги всё не переставали хвалить себя. Показывали, где и какие решения они применяли и гарантировали, что всё будет работать идеально. Даже над энергоснабжением подумали, так что температура здесь всегда будет комфортная за счёт подземных течений. Да и свет от каждой лампочки за счёт немалого количества отражателей распространяется намного дальше обычного а вот тут по специальным сливам отводятся грунтовые воды указал джованни куда то на пол правда у меня есть сонар потому я смог внимательно рассмотреть эти самые сливы лет триста точно не будет затоплять и кстати спасибо за литературу которую ты нам дал она оказалась полезной зря я не верил еще бы ведь эту литературу за исключением пары технических сборников писал я лично книга по строению башшен и крепостей с защитными контурами Такую не найдёшь ни в одном магазине, даже в их мире. А всё потому, что с орденом архитекторов я был на короткой ноге. Частенько встречался с ними, проводил вместе много времени и зачастую становился свидетелем того, какие сооружения они возводили. Понятное дело, внимательно наблюдал за всеми их действиями. А ещё мы регулярно вместе пили. Стоит отметить, строители они хорошие, а также умеют пить. В этих украшенных фресками и мозаикой стенах спрятаны специальные каналы для магических проводников. Не забыли также и про электрику, провода, места для установки камер наблюдения. Также зачастую можно увидеть выемки в стенах. Туда необходимо вставлять защитные рунные медальоны. «Мы уже, кстати, ходили к Уилсону, так что в стенах запечатано 40 таких артефактов», — отчитался Людвиг. «Да, осталось всего пять тысяч, и контр будет готов», — грустно вздохнул Джованни. «А не многовато?» Я сперва подумал, что это шутка, но нет, лица серьёзные. «Это же можно пережить здесь!» «Всё верно!» — улыбнулись маги. «Конец света здесь даже не заметишь!» «Ну и это не всё. Бункер, можно сказать, закончен, но маги оставили возможность продолжить его строительство. Например,» можно сделать его ещё глубже метров на пятьдесят или протянуть его в длину построить новые комнаты также тут имеется комната для генераторов правда выглядит это странно сейчас в просторном помещении с высоким потолком с мощной вытяжкой ровно по центру стоит и пыхтит маленький генератор как то не солидно не находите не смог не заметить это ну извини когда укра... «Когда получишь в качестве трофея нормальные промышленные генераторы, будет совсем по-другому», — развёл руками Джованни. «Кстати, я так понимаю, ты можешь видеть сквозь стены. Посмотри, что внизу». А внизу под нами пустота. Причём пустота эта образована словно стеклом. Резервуар из очень прочного и гладкого камня, способный вместить в себя по меньшей мере 400 тонн, насколько я понял, топлива. И этого должно хватить. «По нашим прикидкам, примерно четыре года. Но можно и больше, если сильно не расходовать электричество», — закончил мою мысль маг Земли. «Но это если не получится закончить соседней комнаты. Там приготовили всё для строительства магического генератора». «Тоже было бы интересно. То устройство такого генератора мы придумали вместе. И оно предельно простое, грубо говоря. Нужно несколько артефактов, подвести правильно грунтовые воды для охлаждения, много магических проводников и, в принципе, всё, почти всё. «Мы долго думали, но так и не смогли ничего придумать», — пожал плечами Джованни. «Без источника силы, ну, никак». В моём мире были такие. Вот только чтобы получить источник силы, мне надо было встать с дивана, сесть на коня или пегаса и добраться до королевского дворца. Любого. А там зайти в казну и взять себе источник силы. Никто и слова мне не сказал бы. По крайней мере, таких дураков пока не находилось. Здесь же... В этом мире искать источник бесполезно. Очень уж беден он в плане энергии. А вот сопряжённым можно было бы. Вот только где его там искать, я даже не представляю. Но эта комната рано или поздно в любом случае пригодится. Ведь... От такого генератора можно будет запитать не только бункер, но и весь замок. Это будет совершенно бесплатно. И проработает такой генератор не одну сотню лет без подзарядки. Ведь внешний источник силы можно легко перепутать с обычным предметом. Обычно это простая вещица, например, деревяшки или камешек. Просто эта вещица или оказалась в месте проведения сложного ритуала сильных магов, или же пролежала в заряженном энергии месте несколько тысяч лет, За это время источник силы успел полностью пропитаться энергией, накопить её в себя, после чего он готов делиться ею с другими, например, с моим генератором. А может, и не хочет, но тут главное — уметь заставить. Дальше мы прошлись и посмотрели на казармы, склады. На всякий случай создали огромную комнату для выращивания еды. Но вдруг что? А у нас всё готово для выживания в условиях конца света. «Молодцы!» В этот раз хвалю. Даже не ожидал, что всё будет выполнено настолько качественно. Я и правда удивлён. Думал, хоть что-то придётся переделывать. Но тут не за что даже зацепиться. Так что даю вам выходной. Один. После чего приступаете к строительству деревень. «Всего один день!» — обречённо взвели маги. «Ага, я сегодня щедрый!» — посмотрел на часы. И этот день уже заканчивается. Они убежали, так и не поняв, что это была шутка ведь я имел в виду завтрашний день. Ну ладно, зато они сегодня весь вечер будут усиленно отдыхать, а завтра отдохнут от такого отдыха. Теперь у меня есть защищённый штаб и укрытие над случай совсем уж плохих времён. Электричество сейчас идёт из замка, а ещё от генераторов. Остались лишь последние штрихи, и люди ускоренно монтируют всё необходимое оборудование». Также здесь есть специальные ходы, чтобы голуби могли сами спускаться сюда и докладывать лично Иннокентию о происходящем вокруг. Для него, кстати, тоже выделена квартирка. Её обставляют иномирской мебелью, устанавливают бытовую технику, а также оборудуют кабинет с возможностью подключения удалённой связи с голубями. Потом сюда же отправим все архивы хранилища, может и библиотеку. По крайней мере, самые древние книги точно будут храниться здесь. Осмотрев бункер, схватил Жору и поехал покупать технику, о которой мне говорила ранее Вика. Продает их купец из двинска Северодвинска. Но, ну вообще-то много чего продает. Но решил расстаться со своим имуществом и уплыть отсюда подальше. Очень уж неспокойные места для ведения хозяйства. И, надо сказать, продает дешево. Можно сказать, вдвое дешевле, и это за практически новую технику. А ведь техника от компании «Кукурузник» даже за границу вывозят, и она там очень ценится. Но купцу показалось, что возить с собой комбайны будет слишком накладно, и он решил по-быстрому их сдать здесь, отправившись налегке. Самое интересное, что, несмотря и так на низкую цену, Жора смог выбить скидку. Плюс нам дали в подарок какие-то сменные приспособления для комбайнов. Я хоть и изучал технику, но не настолько. После закупки захотел заняться подготовкой к симпозиуму. Он будет уже на днях, и как бы я ни хотел, чтобы про меня забыли, проигнорировать его всё равно не выйдет. Потому придётся смотреть на этих старых глупцов и всеми силами сдерживать себя от рукоприкладства. И уж тем более от применения магии. Но раз уж придётся улетать на пару дней, стоит подготовить своих гвардейцев как следует, потому что у меня только 20 человек с изменениями в их телах. Потому до самого вечера я работал в пути лица, совершенствуя тела остальных умелых бойцов. Кому-то повысил шансы на выживаемость, увеличил регенерацию тканей. Кому-то повезло получить более плотный мышечный каркас. Каждому подход индивидуален, так как у всех разные особенности и предпочтения. Пулемётчику надо таскать пулемёт и патроны. Это надо учитывать. Ему куда полезнее стать сильнее, чем, скажем, увеличить скорость движений, или даже гибкость суставов, например. Снайперы получили улучшенное зрение, бойцы ближнего боя — все по-разному, в зависимости от их стиля и оружия. Провозился до самой ночи и уже затемно, добравшись до своего кабинета, вызвал Черномора. Оставил его, можно сказать, на десерт. — Садись, — указал ему на стул. «Э — Бэ, — нахмурился старик. — Вручу тебе кое-что. «Подарок от меня», — снова указал ему на тот же стул. «Разденься до пояса». На этот раз Черномор меня послушался, хотя и смотрел с недоверием. «А теперь закрой глаза», — провёл рукой по его лицу, и старик уснул. А дальше началась магия. Заранее подготовил целый ворох заклинаний, и сейчас их надо лишь достать из энергетического кармана. Глаза мои загорелись яркими зелёными огнями. По рукам прокатилась волна энергии жизни в с серой дымкой. Мой распечатанный дар сейчас поможет, и как хорошо, что он не конфликтует с целительством. Скрою провернуть подобное было бы куда сложнее. Четыре часа в моём кабинете длилось буйство двух смежных видов магии. Глубые серого дыма, сполохи зелёного пламени, яркие вспышки и даже разряды концентрированной энергии сверкали без остановки, отчего даже стёкла пошли трещинами. Тогда как заходить кому-либо в комнату я запретил, и у входа выставил стражников. Те лишь могли наблюдать вспышки света под дверью, не догадывая, что за магию я тут творю. И какой дар приготовил для Черномора. «О, уже всё!» — промычал старик, открыв глаза. Я же сидел напротив и не шевелился, всеми силами пытаясь скопить энергию. «Ага, что-то руки болят!» Черномор погладил предплечье. — Кости ноют. — Ещё бы им не ныть, — усмехнулся я. — Я ведь растворил их и создал заново, полностью изменив структуру. — Один вопрос. Зачем? Меня и старые кости устраивали. — Устраивали и хорошо. Но это не важно. Сам всё увидишь. Просто загляни в себя. Внимательно смотрел, как меняется лицо Черномора. Сначала хмурился. Но теперь вижу, брови поползли наверх. «Хм!» — пробасил он. «Вижу, каналы шире стали, а вот с руками непонятно. Такое чувство, что в руках полностью изменены связи и добавились новые. Это вообще как?» в «Выйти неправой руку и влею в неё энергию. Тогда и поймёшь». Я просто сидел, не шевелясь, и улыбался. В этот раз троптивый старик не стал опираться и сделал, как ему сказали. «Секунда. Две». И энергия застрелилась по каналам, упираясь в кости предплечья. А вот в них уже началось самое интересное. «Хо!» Он резко остановил вливание энергии и уставился на свою руку. Из ладони сейчас торчал острый окровавленный шип длиной сантиметров десять. Он прорезал кожу, потому старик немного негодовал. «Это что?» «Продолжай давай!» «Зачем остановился?» К моему удивлению, черноморы правда продолжил. Так за несколько секунд из его ладони вырос тонкий меч длиной сантиметров 60 Немного толстовата рукоять, но зато баланс отличный. Вот тебе мой подарок. Теперь у тебя всегда есть клинок. Пожалуй, плечами. А старик снова нахмурился. Это разве клинок? Да, я знаю, что он любит тисаки побольше. Зачем мне эта игрушка? Не переживай, но он крайне прочный. И в качестве оружия очень даже неплохой вариант. Попробуй сломать указал ему на стену. А два раза предлагать такое черномору не нужно. Он сразу принялся лупить по камню, и, к его удивлению, клинок никак не хотел ломаться. Но в какой-то момент это не устроило черномора, и, влив побольше энергии в удар, он всё же смог разломать меч на две части. к «Молодец!» — сломал. «Теперь новый выращивай», — пожалуй плечами, и черномор сник. «Давай, давай!» — поторопил его. «Тебе хватит 8 секунд». Если кружится голова, это нормально. Я там столько наворотил, самому страшно. В твоих руках плетена генная структура метаморфа. Очень редкая способность, хочу тебе сказать. На самом деле метаморфы — очень веселые существа. Жизнь в коротка, но интересна. А умирают они зачастую потому, что не выдерживают собственной регенерации. Дар идет в разнос. Не бывало, что у метаморфов критической ситуации попросту зарастали дыхательные пути. «Но ты не переживай. Мой дар тебе — разработка моего ордена. И не забывай, что перед того человек, что дошёл в метаморфизе до степени архимага...» Черномор как-то странно на меня посмотрел, и я понял его без слов. «И нет, суперсолдат мы не создавали...» сразу поднял руки. «Это все лечебные схемы для самых тяжёлых случаев. Например, если под влиянием магии костная система становится нестабильной. Это как раз лучшее решение. «А вторая рука тоже будет рожать собачистку», — уточнил старик. «Так попробуй и узнаешь», — пожал плечами. «Сейчас бы бокальчик вина, а не с этим вредным стариком нянчится». Вторая рука создает метательные ножи, в чем вскоре Черномор и убедился. Появляется нож всего за две секунды, что довольно удобно. Я даже разрешил старику попробовать и нож. И этот гад в качестве мишени выбрал мой резной шкаф. Дар метаморфизма я внедрил всего в две лучевые кости. Конечно, по идее, идеально дать такой дар всем своим бойцам, вот только для этого нужна сила. слабого у человека этот дар попросту сожрёт. — А теперь попробуй влить в меч энергию, — указал старику на его оружие. И тот, попробовав, снова удивился. — Ух! — вздохнул он, подняв перед собой мерцающий с полохами чистой энергии меч. — Вот это проводимость! «Записывай», — махнул рукой. «Куда?» «Да неважно», — снова махнул рукой. «Заряженный энергией костяной меч будет крайне эффективен против некротических тварей. Он будет просто разрывать некротические структуры, словно раскалённый нож масла. Призраков, злых духов, полтергистов». «Они что, существуют?» «Конечно». «Встретишься с такими рано или поздно, если повезёт». «Или, если не повезёт», — задумчиво проговорил я вспомнив про свои встречи с такими тварями. «Это мой подарок. Теперь у тебя всегда есть оружие. Пусть не предел мечтаний, но мне надо было попробовать, как оно будет влиять на организм». «Не соглашусь. Для воина иметь оружие всегда при себе — это довольно практично», — кивнул старик. «Так что моя реакция была несправедлива. За это прости». Он создал несколько метательных ножей и метнул их так, что они впились лезвиями в каменную стену. «Теперь меня не застать врасплох!» «А, кстати, забыл!» Взял у него один из ножей и влил энергию в самый верх рукояти, после чего метнул в стену, отчего нож с громким хлопком разорвался на множество острых осколков. «Это тебе вместо осколочной гранаты, но энергию вливать только в эту точку», — указал на следующем ноже. «И не забывай, теперь есть больше кальция. Он тебе понадобится». Черномор ушёл довольным. Он сразу отправился на тренировочную площадку осваиваться с новым оружием, моя а, а я хотел пойти спать. Но стоило мне только добраться до кровати, как в комнату ворвалась Виктория. «Новости видел?» — девушка была явно возбуждена. «Пойдём скорее». Пришлось бежать за ней. Странно, ведь в моей комнате тоже есть телевизор. Его надо было всего-то включить. Ну ладно, мы уже привыкли с ней к большому экрану в гостиной на экране было срочное включение. Вертолёты журналистов кружили над окрестностями Архангельска, издалека снимая гигантский портал. Всего километров пять до города, и самое главное, портал этот был горизонтальным. Просто воронка в земле размером, пожалуй, с мой замок, на той и больше. «Эта штука уже 40 минут здесь!» — воскликнула Виктория. «И никто не может понять, что это такое!» «А войска туда уже стягиваются?» уточнил у девушки, ведь со слов журналиста ничего не понял. «Кажется, нет». «А почему?» «Как опромечива с их стороны». «Так они не знают, что это», — пожаловала плечами Виктория. «А вот я знаю. В следующую секунду картинка кардинально поменялась. Ведь портал вспыхнул, и из него стали появляться сначала очертания разбегающихся людей, а затем начала вырастать огромная черная магическая башня». Журналисты возорвались криками, стараясь прокомментировать увиденное. «Что это?» — Вика впилась взглядом в экран. «Это ретранслятор», — вздохнул я. «Интересно, Уилсон успел закончить работу над самолётом?» «Какой?» «Помех!» — впрочем, долго объяснять не пришлось. Вскоре башня была полностью перенесена в наш мир, после чего начала выпускать серебристую пелену, что стремительно расходилось в разные стороны. Прошло всего несколько секунд, когда изображение на экране застыло и связь с вертолётами была потеряна. «Вот», — улыбнулся и кивнул в сторону экрана, «когда пелена доберётся до города, нам всем пиз... <coughs> Будет плохо. Электричество кончится сразу». «И что делать?» — Виктория явно перепугалась от таких новостей. «В смысле? Нужно собирать людей. Я лечу туда». «Может, не надо?» — она непроизвольно схватила меня за руку. «Ты в своём уме?» «Посмотри, что происходит! Мы обязаны помочь людям!» — воскликнул я, резко поднявшись на ноги. И даже вдаль посмотрел, как настоящий герой. «И правда», — вздохнула девушка, — «кто, если не мы? Ведь аристократы должны защищать простых людей». «Ага. И это тоже, кстати. Но главное, что помехи создаются не просто так. И в этой башне точно есть источник силы, который мне очень нужен». «Михаил!» В гостиную ворвались маги и даже пьяного Торана притащили. «Не нужен нам выходной. Вы видели, что там творится?» Мы в ответ кивнули. «Башни из черного обсидиана. Нам срочно нужно туда. Нам нужен весь этот камень». «Вот видишь», — кивнул на них. «Уже три желающих имеются». «Михаил», — растолкав магов, в комнату ворвался Белмар. «Вы видели? Нам срочно нужно туда. Мне нужен тот маг». Из него получится первоклассный лечь. Там и правда на самой вершине стоял какой-то старикашка с посохом. «Вы что, телевизор все смотрите?» — посмотрела я с удивлением на собравшихся иномирцев. Но это лишь развели руками.